Глава 10. 1925 год, 25 июня. Николай Александрович сидел на заседании Ставки, очередном, пытался вслушаться в слова, которые говорил тот или иной докладчик. И чем дальше, тем тяжелее ему становилось. Наконец дыхание затруднилось, грудную клетку сдавило, пронзив все тупой болью, в глазах потемнело, и император потерял сознание прямо за столом. Пришел в себя он уже вечером, у себя в комнате. Рядом дежурила сиделка, сразу же поднявшая шум. Тут же прибежали врачи, которые находились через комнату. Началось бурное шевеление всего и вся. Однако крайне непродолжительное, оставив императора отдыхать. Но Николай Александрович рассудил иначе и вызвал сына. «Отец», – тихо произнес Всеволод, входя, – «почему ты не в постели? Врачи сказали, что у тебя, вероятно, был сердечный приступ». «К черту, врачей! Отец!» Что, отец? Я думаю, что от меня все уже устали. Сдохну, всем легче станет. Что ты такое говоришь? Эта война только на тебе и держится. Здор. Если бы. Ты не понимаешь. Ты ведь на себя со стороны посмотреть не можешь, а я могу. Ты и символ победы. Сколько раз хитрый византиец обыгрывал всех своих врагов, даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Люди верят в тебя. Погибнешь ты, погибнет их вера в победу. «Безусловно, победу». «Смешно сказать, но если верить данным разведки, то население Альянса также верит в твою победу. И это несмотря на усиленную пропаганду их руководства. И эта вера — вещь великая». «Не пустая», — мрачно произнес Николай Александрович. «Я просто человек». А они навыдумывали себе сказок. «Ты никогда не думал о том, как сложно оправдывать выдумки народных масс о себе?» «Постоянно про это думаю». «Помолчали». Николай Александрович отхлебнул маленький глоток кофе чем вызвал неподдельное раздражение на лице сына. Ладно, ладно, скривившись, произнес император и поставил чашку с кофе на стол. О чем говорили на том совещании? Я его едва помню. Если отбросить красивые слова, то все плохо. Все очень плохо. Почему? Потому что эта война может идти десятилетиями. Твое желание, отец, избежать перенапряжения сил и экономического истощения населения не позволяет сформировать достаточно мощные войсковые соединения в нужном количестве для того, чтобы взломать оборону Альянса и развить успех. Мы наносим им поражение за поражением. Но не побеждаем. Мы стачиваем их ресурсы и мобилизационный потенциал. Слишком медленно. Если все пойдет дальше так, как идет, мы сможем воевать с силами Альянса многие десятилетия. Мы не можем победить их, а они нас. Да, наша экономика и наш тыл чувствуют себя комфортно, а их нет. Но что это меняет? Ты сам мне много раз говорил, война должна быть экономически целесообразна. Нет смысла воевать просто ради войны. А экономика должна быть экономной. То есть экономия здесь и сейчас не должна приводить к существенно большим затратам потом. Допустим, мрачно произнес Николай Александрович, и что ты предлагаешь? Отец, я считаю, что мы должны изменить стратегию. Глобально. Я весь внимание. Нужно провести мобилизацию всего общества, затянуть пояса потуже, мобилизовать и поставить под ружье как можно больше солдат, уменьшить потребление всего, что не относится к обязательным жизненно важным товарам. Все предприятия, которые только можно, перевести на производство военных товаров, чтобы обеспечить снабжением и вооружением резко возросшую численность вооруженных сил. И? И что дальше? В каком смысле? Ну вот сделаем мы это. И что дальше? Как что? Победа? Ты уверен? Вполне. А я вот не уверен. Смотри. Я выстраивал экономику империи специально таким образом, чтобы ее по дурости нельзя было махом перевести на военные рельсы. Мало ли меня самого приспичит. Вдруг моча в голову ударит. Поэтому если мы пойдем по этому пути, то нам придется потратить очень приличное количество времени и сил. Законы кое-какие переписать и так далее. Но главное преодолевать достаточно жесткое сопротивление бизнеса. ну зачем ты это делал? Это защита от дурака. Выиграть военный конфликт, мобилизовав всю страну, может даже дурак. Это огромная, просто чудовищная мощь. Но стоимость такой победы колоссальная. Если бы на горизонте замаячила угроза физического уничтожения населения империи, то я бы начал потихоньку готовиться к мобилизации общества и экономики. Это единственная причина, по которой можно подобным заниматься. Да и то, нужно очень вдумчиво посмотреть на то, как избежать подобного. Политика – это концентрированное выражение экономики, а война – это продолжение политики иными средствами. То есть, грубо говоря, война – это просто способ хозяйствования. Один из многих. Отец-то серьезно? Вполне. Как война может быть способом ведения хозяйства? Ты выращиваешь пшеницу на своих 10 гектарах потом продаешь. На вырученные деньги покупаешь кирпичи и строишь дом. Но ты хочешь построить его быстрее, понимая, что стройка затягивается и дом может развалиться от ветхости раньше, чем ты его построишь. Как тебе поступить? Есть ровно два способа. Первый – улучшить эффективность производства. Второй – увеличить объем производства при той же удельной эффективности. В данном случае через увеличение посевных площадей. Первый способ долгий и не вполне надежный. Ты можешь придумать, а можешь и не придумать, как улучшить эффективность труда. Второй рисковый, но быстрый. Ты берешь палку покрепче отправляешься к соседу. Бьешь его по башке и отбираешь его участок земли. Другие соседи вполне могут тебя организованно поколотить за это. Чтобы этого не произошло, ты придумаешь мотив, благодаря которому все посчитают, что ты прав и вообще поступаешь справедливо. И вот раз, и у тебя уже 20 гектаров под посевы, понимаешь? Я понимаю, кивнул Всеволод нехотя. Но разве речь об этом? Если ты мобилизуешь всю экономику и общество, то стоимость палки, с которой ты пойдешь к соседу, возрастает просто до каких-то астрономических значений. Ты выиграешь эту войну. Ты даже что-то приобретешь. Но как скоро ты сможешь окупить вложение. При таком подходе война становится чем-то вроде идеологической обусловленной цели. А это безумие. Если идеология начинает диктовать нам, куда идти и что делать, то это начало конца. При таком подходе сначала развалится экономика, а потом и держава. Ибо любая держава стоит своими ногами на экономической платформе. И чем крепче экономика, тем лучше себя чувствует держава. В том-то и дело, отец, что наша экономика не выдержит затяжной борьбы в текущем формате. В каком смысле? Тебе стало плохо раньше, чем прозвучал экономический доклад. Я участвовал в его подготовке, из-за чего я решил предложить тотальную мобилизацию общества. Война уже сейчас сильно ударила по нашей экономике. Морская ее компонента пострадала катастрофически. Корабли стоят в портах, а у нас был самый крупный торгово-транспортный флот в мире, который еще полгода назад осуществлял основной объем мировых морских перевозок. А сейчас нет, риски слишком большие, да и многие торговые и транспортные операции производились с городами альянса. Резко упал оборот, разрушились многие производственные цепочки, судостроительные гиганты уже сейчас остановили свою работу и несут убытки, большие убытки, связанные с ними производственные комплексы также немало пострадали, тоже производство стали. И так далее, и тому подобное. Цепь взаимосвязанных экономических проблем растет день ото дня, как снежный ком. Пока еще все эти сложности заметны только наверху. Но вскоре они прольются и на простое население. А это плохо. Плохо, кивнул Николай Александрович. И ты думаешь, что мобилизовав все общество и отправив ее на войну, ты спасешь ситуацию? Тебе не кажется, что это лечение простуда обморожением? Быстрым обморожением, быстрым. Сейчас главное, как можно скорее закончить войну. Мы оказались к ней готовы, опять обыграв противника в технических и тактических схемах, а вот экономические – нет. Не забывай, Альянс тоже испытывает экономические трудности. Не забываю, но ты сам мне говорил о том, что их трудности их забота, нам нужно думать о своих проблемах. Вот я и думаю. Ты думаешь, наша экономика поплывет раньше? Я думаю, что Альянс уже начал переводить экономику на военные рельсы. Если мы не последуем их примеру, то они победят. Просто победят. Да, у нас превосходство в технике, тактических схемах, качестве личного состава. Но они, переведя экономику на военные рельсы, все это смогут компенсировать количеством. На каждый наш танк они выставят 10 или даже 20. Да, современные их танки не могут пробивать наши в лоб. Но что мешает на них поставить более мощную пушку? В любой массовости есть предел. Есть, согласился сын. Но каков он? Наш главный штаб посчитал, что если Альянс начнет ставить под ружье не только цивилизованные народы, но и дикореи, то мы захлебнем все в них. Да, вопрос интенсивности мобилизации. Но перевод экономики на военные рельсы, признаки чего мы уже наблюдаем, позволяет говорить о негативном сценарии. И ты хочешь поступить так же, как поступали наши противники все эти годы? По той же самой схеме, которая вела их от поражения к поражению? О чем ты? Удивленно переспросил все вот. О том, чтобы подражать и догонять. Но это же рациональное решение. Это легкое решение. А это диагноз. Ну почему? Потому что легкие простые решения всегда имеют массу негативных побочных эффектов. Иногда столь массивных разрушительных, что их можно только врагу пожелать. Заклятому врагу. Хорошо, пусть так, но мы проигрываем. Мы можем проиграть. Хорошо, мы можем проиграть. И ситуация уходит из-под нашего контроля. Ты так думаешь? Да, отец, я в этом уверен, смотри сам. Мы отрезали в Силезии войска Альянса, но воспользоваться этим не можем. Все наши силы в регионе заняты тем, чтобы не дать этим окруженным вырваться. А ведь будь у нас еще несколько корпусов в кармане, ударили бы и вышли бы к Вене. А может и дальше. В любом случае, создали критические проблемы уже Альянсу. Или вот ситуация с Константинополем. Мы его заняли, да, но ну, удержим ли? Османы подтягивают от восточных границ войска и вскоре усилят давление в Вифинии. В то время как в Фракию стягиваются войска со всех Балкан и Италии. Там очень скоро будет жарко, очень жарко. И у нас нет никаких значимых резервов, чтобы поддержать этот плацдарм. У нас много ресурсов, но для войны мы используем лишь крохи. В главном штабе уже пари заключают, выбьют нас войска Альянса из Фракии и Силезии или нет. И ты знаешь, большинство склоняются к тому, что если Силезию мы еще как-то сможем удержать, то вот Фракии уже нет. А я смотрю, там у нас безудержные оптимисты завелись, усмехнулся Николай Александрович. Тебе смешно? Очень. Это ведь их план, и они в него не верят. Это хороший повод задуматься об их профессиональной пригодности. С ней все хорошо, проблемы в ресурсах, ты их выделяешь на войну слишком мало. Все познается в сравнении, и тут выходит, что Альянс бросает в топку войны в несколько раз больше ресурсов. Большая массовая армия всегда дороже маленькой профессиональной при той же боевой мощи, пожав плечами, возразил император. Мы действуем просто более удельно эффективными методами. Ну, отец... Что, отец? Я даю возможность тебе убедить меня в этой глупости. Чего ты психуешь? «Глупости? Полные, я бы даже сказал, фееричные. Признайся, ты ведь не сам ее придумал. Тебе ведь ее подсказали, так ведь?» «Отец!» «Так?» — с нажимом произнес Николай Александрович. Я работал над этим предложением не один. «Так я и думал. Будь внимателен к тем, кого приближаешь к себе. Мы ведь не об этом говорим. Об этом, сам подумай. Вот смотри, как это выглядит со стороны. Альянс оказался слишком сильным. Имеющими средствами его победить не получается, так?» И что ты предлагаешь? Учиться у Альянса использовать его передовые решения. На первый взгляд это неплохо. Ведь ресурсов у нас больше, экономика сильнее, и мы сможем развернуть по схемам Альянса существенно больше юнитов, так? Все верно. Так да не так. Мы с Альянсом идем по разным парадигмам развития. Я всю свою жизнь пытался повысить удельную эффективность и индивидуальный профессионализм на всех уровнях. И переход к схемам Альянса приведет только к тому, что мы окажемся в позиции догоняющих, понимаешь? Это как старые шутки. Не нужно спорить с дураком, ты опустишься на его уровень, а там он тебя задавит опытом. То есть мы окажемся ровно там, где каждый раз последние 30 лет оставляли наших противников. Причем окажемся там самостоятельно. И что? Какая разница, если мы выиграем? После войны можно будет вернуться к парадигме мирного времени. Нет, сынок. Не выиграем, не успеем. Начав перестройку, мы потеряем те преимущества, которыми обладаем. А выйти на количественные показатели качества мы тупо не успеем. Ты думаешь, я не думал об этом? При самых позитивных прогнозах нам потребуется больше года для этого. При реалистичных – до трех лет. Я не хочу тебе ничего говорить. Сам думай. Но предложенный твоим добрым другом вариант – прекрасный способ проиграть войну. Причем быстро и решительно. Не удивлюсь, если это заход разведки Альянса. Отец. Что отец? Нельзя переобуться в прыжке. Все выстроено так, как выстроено. Мы могли бы перевести экономику на военные рельсы, если бы изначально делали ставку на массовую призывную армию. Но мы так не поступали. И выигрывали. Почему? Потому что ты каждый раз оказывался впереди противника в плане развития техники и организации тактических приемов. Нет. Это лишь следствие. Мы выигрывали, потому что я пытался найти умное решение, а не залить все ресурсами. Любую проблему можно решить, заливая ее ресурсами. Но разумно ли это? Чем будет отличаться от простой обезьяны тот, кто пытается так поступать? Кроме того, ты забываешь об одном очень важном факторе. О людях. Посмотри, сейчас идет война но для большинства населения империи, во всяком случае ее Хартленда, вся эта война выражается лишь в газетных статьях. Они работают как обычно, кушают так, как привыкли, спят в обыденном порядке и не испытывают никаких значимых напряжений сил. Война их по своей сути не касается, отчего тылы пребывают в покое. И запас прочности этого покоя велик, что, в свою очередь, говорит о достаточно высокой эффективности экономики и хозяйства не в целом. Да и войска сражаются лучше, понимая, что их жены и дети не страдают от голода и холода. Но при мобилизации, экономики и общества, при мобилизации экономики и общества мы сможем в рывке достигнуть большого результата. Перебил отец сын. В рывке. Но за счет чего? За счет других отраслей экономики, что прежде не работали на войну. А так как мобилизация – это явление быстрое, то конвертация ресурсов будет отличаться крайне низкой эффективностью. С каждых 100 рублей ВВП обычной экономики мы получим хорошо, если 20 в мобилизационной. Да, концентрировано. Да, сосредоточено на нужном направлении. Но когда война закончится, это приведет к чудовищной разрухе. Вся страна окажется в руинах. Мобилизация экономики подобно ковровой бомбардировке. Только твои заводы и фабрики бомбят не враги, а твои собственные поступки. Да, когда твоя армия массовая, необученная и бестолковая, и нового выхода у тебя нет. Но именно по этой причине я старался всячески избежать такого подхода к войне. Хорошо. Тяжело вздохнул Всеволод после долгой паузы. Я понимаю, почему ты против. И согласен. Затея по меньшей мере сыра. Но что-то нужно предпринять. Причем чем быстрее, тем лучше. Ты думаешь? Я уверен. А я нет. Наша экономика испытывает сложности. Это верно. Но у нас очень большой запас прочности и огромные внутренние резервы. Плюс отлаженные механизмы утилизации безработных через социально значимые внутренние инфраструктурные проекты. У Альянса таких возможностей нет. Это война. Война на истощение. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Альянс изначально выбрал стратегию массовости что сразу начало ускоренно выкачивать ресурсы из его экономики. Поверь, год-два его тыл попросту начнет рассыпаться. Битву за море мы выиграли, теперь можем устанавливать свои правила игры, блокируя морское сообщение Альянса. Константинополь мы оседлали, перерезав противнику эту жизненно важную в сложившихся условиях транспортную коммуникацию. Совокупно это ставит Хартланд Альянса в очень тяжелое сырьевое положение. На ресурсах одного Хартланда они долго не протянутся своей мобилизационной экономикой и массовой армией. Нам даже делать ничего особенного не потребуется, просто постоять на границах, принимая их и обслуживая. А потом, когда их тылы посыплются... Отец, а ты уверен, что у нас есть это время? В каком смысле? Я ведь тебе не зря сказал, ты и гвоздь этой войны. Сегодня тебе стало плохо с сердцем. Если завтра ты умрешь, то наш народ потеряет веру в победу, а противник воспрянет духом. Я еще воин войн не выигрывал, и в меня они не верят. Они верят в тебя и только в тебя. И если ты уйдешь, то они начнут оценивать реальное положение дел на фронтах которая далеко не такая радужная, как хотелось бы. «Брось», — отмахнулся Николай Александрович, «запас прочности очень большой. Пока все эти глупости перебродят в головах и выльются во что-то значимое, мы уже победим». «Боюсь, что ты ошибаешься». «В самом деле?» «Да, все, кто близок к престолу, уже обсуждают этот вопрос. Твое ранение заставило многих начать переживать, особенно в свете того, что ты постарался самоустраниться от войны. Для них войну веду я, а не ты, и мне доверия нет. Я проигрываю ее в представлении имперских элит. «А ты хочешь ее выиграть?» «Да». «Быстро?» «Да». «И ты готов изваляться в крови так же, как и я?» «Да». «Хорошо», — после долгой паузы произнес Николай Александрович, потянувшись вновь за чашкой кофе. «Есть один способ сделать это быстро».